Глава 20. Обоюдное соглашение. По ощущениям, время приближалось к полуночи, поэтому я не стала никого тревожить из слуг. Они и так умаялись за день. Труд в средневековье не облегчался ничем. Но в большей степени меня остановила та самая осмотрительность, о которой я только что обмолвилась в довольно забавной беседе с Нагом. Приказывать позвать ко мне в комнату начальника стражи, а это очень опрометчиво. При всей любви народа нельзя так нагло махать красной тряпкой порочности перед лицами слуг. Они чуть ли не влик святой меня воздвигли, поставили на пьедестал. Лучше не шатать эту тумбочку. Не хочется оказаться повешенной в итоге. Кто любит историю читать, знает, что было с Жанной Дарк, которую тоже все считали защитницей. «Не хочу на костер», — удивился Гордей, останавливаясь. Мы были почти у цели. Я подкараулила Рэдклиффа осторожно и незаметно, кратко изложив суть своего позднего прихода, а после потянула в хозяйскую часть замка. «Проходи, нельзя заставлять гостя ждать». Кивком головы указала на поднос с едой, который мы наполнили вместе по пути, дальновидно заглянув на кухню. «Угу». Согласился Гордей, заметно нервничая перед встречей со своим кумиром. Я открыла дверь для Рэдклифа и пропустила вперед. «Гордей!» — воскликнул Альтар хриплым баритоном. «Ты что ли, начальник стражи? Ого! Шиатас не устает преподносить мне сюрпризы». «Ашур, Альтаир!» — опустился на колено мой офицер вместе с подносом. «Приветствую вас!» «Встань, друг!» — улыбнулся Шарис, когда услышал свое полное имя с уст давнего товарища из рода людей. «Так, это ты меня спас? А я уже решил, что Велерон сошел с ума!» Я вышла из-за двери, плотно прикрывая ее за собой, и Альтар, то есть, как оказывается, Альтаир, захлопнул рот, насмешливо усмехнувшись. «А нет, вижу, великий змей твердо решил повеселиться за мой счет. Ну что ж, я готов узнать, чем обернется ваше гостеприимство, леди. Кавычки, обозначенные для смыслового акцента явного недоверия, Альтаир показал пальцами. Гордей порывисто подскочил, резво поставил поднос на прикроватный столик и возмутился. «Да что вы, господин!» «Леди Вивиан, настоящая Аштари!» «Ага», – моргнул принц Нагов, удивленно вскидывая брови, когда и его друг назвал меня местным ангелом. Но «В смысле?» – смутился Редклифф, покосившись на меня, застывшую со сложенными на груди руками. «В смысле, добрая дева, посланная самими богами, чтобы спасти этот край. А еще она присвоила себе реликвию моего народа» хмыкнул ушастый Нак, повторяя мою позу. «Ну, это же не она ее украла. Наверное, Гордей покосился на меня. Кто-то из ее предков. Возможно, даже наследница самой Лираи Шиат». Услышав это женское имя, Альтар обнажил зубы и натурально зашипел, демонстрируя весьма примечательные резцы, которые как будто бы заострились по волшебству. Как-то они выглядели иначе, когда я вливала в рот этого здоровяка лекарства. Из нормы выбивался только раздвоенный язык, а теперь вот... Было сложно остаться невозмутимой, пальцы таки просились к пистолету. «Ашур!» – испуганно охнул Гордей. «Не упоминай имени этой мерзавки!» – рыкнул Нак. «Из-за нее весь мой народ, почти четверть тысячелетия, вынужден выживать в ледяных оковах Севиры». «Я не...» «Давайте-ка сбавим обороты». Перебила я Гордея, проходя немного вперед, и с видом хозяйки положения опустилась на просторное кресло, стоящее у камина. Прямо напротив кровати, где сидел желтоглазый блондин и недружелюбно зыркал на меня. Альтаир прищурился. «Неужели сейчас я наконец услышу, для чего меня спасли?» «Именно так», — не стала юлить, честно призналась. «Но чего я не ожидала, так это того, что меня начнут равнять с маньяком-герцогом». «Другого ответа Джины от Морана я и не ожидал», — презрительно фыркнул Нак, и его глаза блеснули расплавленным золотом. Причем зажигалась не радужка, как мы обычно привыкли видеть в наших мистических фильмах, а белки глаз. Они желтели и светились, а вот зрачок вытягивался. Внутри меня все вскипело, но я виду не подала. Склонила голову на бок и продолжила прямо смотреть в сияющие глаза зверолюда. А вот Гордей возмутился. «Ашур, Альтаир, вы ошибаетесь. Леди Вивиан, она...» Она, не дожидаясь, когда парень выдаст от возмущения все мои тайны, подняла ладонь, останавливая жестом его порывистость. Рэдклифф тут же захлопнул рот, тушуясь. Шиарис кисло поморщился и отчетливо скрипнул зубами. Я взяла слово, мысленно настраиваясь на осторожную беседу, где каждое мое слово — шаг по минному полю. Я была женой Мора на меньше недели так что не слишком справедливо мою дальновидность относить к его заслугам. Особенно, когда он сам ничем похожим не отличался. Хмыкнула, сцепила пальцы в замок и удобно сложила их возле живота. Любила сидеть в этой позе, мне в ней хорошо думалось. «Если у вас есть какое-то искрометное замечание, я с радостью вас послушаю». Мне кажется, слить всю скопившуюся желчь перед серьезным разговором – прекрасное решение. Альтаир, стиснувший челюсти до хруста, вдруг расслабился и усмехнулся. «А ты еще та змея, верно?» «От змеи слышу». а <къем> вообще-то...» – кек-хекнул Гордея, вспыхивая смущение. «Это был комплимент, леди Вивиан». «Что ж, прекрасно», – не растерялась я. Будем считать, что я его вернула. Итак, скинув подбородок, начала излагать. Мы с вами находимся в весьма затруднительном положении. Поправьте меня, если я что-то упущу. Первое. Вы были в плену герцога Морана, но я вас спасла от незавидной голодной смерти. Второе. Вам нужна реликвия вашего народа, и я готова ее отдать, только с условием, что это случится через три недели. Быстро вспомнила о полном обороте Луны. «Как уверял дневник Вивиан, именно столько требуется, чтобы амулет завершил мою настройку на этот мир. Я буду знать как устную, так и письменную речь. А это уже сам по себе дар. Магия? Что магия? Я не умею ею пользоваться. А учиться для этого понадобятся годы, чего у меня нет». «Даже с этим условием...» Протянувши Арис, я не верю, что ты выполнишь свое обещание. А я и не прошу мне верить, дернула плечом раздраженно к своей досаде, выдавая напряжение. Через три недели я вам его отдам лично в руки. Доверие для демонстрации чести и лишняя эмоция. Хм, допустим. Но ведь это еще не все, верно? Верно. Я кивнула, не отпуская внимания желтых глаз. Тонкая улыбка коснулась моих губ. Долг жизни. Я хочу сразу обозначить свои мысли на этот счет. Так и знал. И что же? Что женушке Моррена требуется от своего спасенного пленника? Поморщившись, мысленно отмахнулась от гаденькой формулировки, нацеливаясь на довольно шаткую но самую логичную из всех моих идей». Но Альтаир продолжил. «Если желаешь золота, я согласен. Но если думаешь дальше играть роль Аштари и замахнуться на титул севирской принцессы и моей...» Фу! Я не сдержалась и искренне засмеялась. «Что за глупость? Мне ничего подобного не нужно. Я вообще сомневаюсь, что...» «Правильно сомневаешься». Огрызнулся Наг, как будто я его обидела своим смехом, а не поддержала его мысль. «Человеческие Нари не могут даже помыслить оказаться принцессой. Ею может стать только чистая дева, а не...» «Господин!» — охнул Редклифф, и Наг резко замолчал, но всем своим видом продолжил выражать презрение. Суть этого посыла я прекрасно поняла, и даже чуть-чуть, совсем малость, обиделась. Каменный век, всем девственниц подавай. Такие мужчины мерзкие лицемеры, как по мне. Сами чистоты не придерживаются, пропускают через себя чуть ли не легион баб. А как жениться, так ему наивняшку подавай. Да пошел ты! Мои притязания менее дерзкие. Мило, улыбнувшись, закинула ногу на ногу, отмечая, как Альтаир бросил взгляд на мои щиколотки, как будто недавно не разглядывал меня за ширмой, пока я из бадьи выбиралась. Я хочу оставить за собой свои земли. Что? Но я не настолько наивна, чтобы верить в то, что зверолюды оставят Алиру и три ее непокоренных герцогства в покое. Редклиф дернулся и пристально посмотрел на притихшего Шиариса. Не знаю, что вы там задумали в итоге. Полное подчинение континента людей, или, может, обяжете их выплачивать вам дань, но я желаю оставить герцогство Альвиор под своим контролем. Госпожа, наконец, ожил гордей. Но наги не собирали, зах. Сс! рукой Альтаир, совсем как я недавно, и парень умолк. Только широко распахнутые глаза выдавали его шок с головой. Обдумав его восклицание, на пару секунд замолчала, а потом продолжила. «Если не собирались, то соберитесь. Это же глупо. Забрать артефакт и снова оставить людей без присмотра. Моя раса слишком находчива. Через 100-200 лет они придумают что-нибудь еще. Найдут еще одну лираю шиат». Лучше держать руку на пульсе, но без тиранских замашек, естественно. Альтаир расплылся в улыбке. В этот раз его зубы были вполне обычными, разве что неестественно белыми, как в рекламе зубной пасты. Жаль, что ты, Нари. Оставив не к месту откровенное замечание, усмехнулась. Учитывая, что медальон будет в ваших руках. Почёт и любовь вашего народа вам обеспечены. Вы займёте своё место и станете новым императором, верно? Верно. Именно поэтому в моей просьбе нет ничего сверхъестественного. Я хочу уберечь своих людей от глупого столкновения и бесполезных потерь. Вам под силу выполнить мою просьбу. Которую ты облекла под долг жизни. Я лишь развела руками. «Да, и что?» Альтаир задумался. Его взгляд загорелся ярче, и он закрыл глаза, чтобы спрятать свои неприкрытые эмоции от меня. «Хорошо», — вдруг резко согласился мужчина, посмотрев на меня уже обычными глазами с медовой радужкой. «Я могу дать магическую клятву. Готов сделать это прямо сейчас, если ты тоже поклянешься отдать медальон добровольно». Интересное условие. Я чего-то не знаю? Не будем спешить. Осторожно, сбавила градус, я желаю сначала понять, к чему моя добровольность. Если клятва будет магической, необходимо каждое ее слово как следует продумать. Предлагаю сегодня остановиться. Продолжим завтра. Отдыхайте. Капитан. Государыня, позвольте остаться. Это было очень неразумно, разрешить Редклифу остаться с принцем Нагов. Но и запретить я посчитала слишком мелочно. Они же вроде как друзья. Хорошо. С видимым нежеланием выдавила я, тяжело глядя на парня. Но не слишком утомляй моего гостя. Парень смутился, активно закивал. Я все понял, моя леди. Ничего утомительного. А Шур от меня не услышит. Усмехнувшись, сделала глубокий вдох и поднялась, неслышно ступая по мягкому белому ковру. Спокойной ночи. Прикрывая дверь за собой, уловила взгляд наго. Он опять был золотым.